Эпизод шестнадцатый. Холодные берега. Знать по вкусу пришла Сегеру оленина, пожертвованная перед отплытием. Северный океан все так же ровно дышал под тяжелыми тучами, полшами вровень с мачтой корабля. Вечный вечер длился без конца и начала. И где теперь стояло низкое солнце, никто не мог с уверенностью сказать. Опытный рак не лучше многих знал истинный беспощадный нрав здешнего моря. Он поделил людей на две части и приказал, чтобы одни непременно бодрствовали, пока другие спят. Он сам возглавил половину, остальных поручил Лоттеру, но никто не видел, чтобы вождь подолгу лежал в меховом мешке под скамьей. Вдобавок ко всему шторм, дружески подставлявший плечо, ушел своим путем на восток, и ветер снова стал северным. Приходилось растягивать парус вдоль корабля и часто поворачивать, хитростью побеждая его угрюмую мощь. Путь, конечно, затягивался, да и людям прибыло работы. Ирак не совсем потерял сон. — На свальборде отосплюсь! — буркнул он сердито, когда Отор однажды посоветовал ему отдохнуть. Хельги уже думал, что не сумеет застать Оттера одного управила. Но берег не спешил показываться из тумана. И Хельги все-таки подстерег, когда рак не улегся и закутался с головой. И бесшумно прокрался мимо конунга на корму. Оттер, нахохлившись, сидел на высоком сиденье рулевого, откуда так удобно оглядывать море. На руках у него были теплые оленьи рукавицы, финский подарок. «Совсем извелся рак, сэ — сказал Хельги негромко. «Хороший вождь. Вот и беспокоится, отозвался Оттер. «Я не знаю второго такого. Но, может, еще мой тезка с острова Сенья. Да вагн-мореход». «А ты сам?» — спросил Хельги удивленно. Оттер отмахнулся. «Ну, я. У меня на самом деле давно есть свой корабль и люди, для которых я хевдинг» однако я напросился с ним сюда простым грибцом, чтобы он еще немножко меня поучил ты же слышал как он меня допрашивал как мальчишку первый раз попавшего в море вроде тебя я не первый раз в море сказал хельги совсем тихо с бьющимся сердцем допроси да меня если хочешь он уже готовился рассказывать про волны и облака проприметные звезды, позволяющие выйти к Ялтланду или на Форейские острова. Но Оттор молча глянул на него и вдруг слез со своего места, приказав коротко. — Держи руль. Лишь много времени спустя Хельги понял, что Оттор намеренно застиг его врасплох. — Тут уж не притворишься. Тут уж само тело либо отзовется привычным движением, либо не отзовется. Так выбирают щенка. Вытряхивают весь помет в воду и смотрят, кто барахтается упрямей. Что ж, Эльги умел перенимать руль при встречном ветре. Он пошире расставил ноги, принаравливаясь к ритму качки, отзывавшемуся размеренным трепетом правила, И пропал, куда-то накинувшийся было страх, оставив лишь ощущение радостного и любимого дела. Того единственного дела, ради которого стоило появиться на свет — Если бы сейчас Хельги спросили, что он хотел бы делать всю жизнь: сражаться, как отец, добывая бранную славу, или водить по морю корабли, сын воина сгорел бы со стыда, но ответил без колебания Водить корабли. Он был согласен стоять здесь, на ветру до самого свальборда, без смены и без еды, и рак не мог просыпаться и говорить ему все, что угодно. Оттер сперва на всякий случай держал ладонь на руле, потом убрал ее. Фельгий не заметил когда. Корабль — это ведь не просто доски и брусья, пущенные по волнам. Кто лежал на палубе, согретый солнечными лучами, и греб обледенелым веслом, доверяя свою жизнь кораблю, тот привыкает чувствовать его тело как собственное, если не острей. Но правила, колеблющиеся в ладонях, даруют совсем особое чувство с ним рождаются. Кому не дано, тому уж и не дано. Есть люди, отведавшие меда поэзии, и есть не способные стать скальдами, как бы им того ни хотелось. Хельги слился с кораблем в одно существо, став его слухом, зрением и умом. А правду, мол, ведь у Конунга был отличный корабль. Премудрые строители сшили его еловыми корешками, и Хельги видел, как упруго дышали, прогибаясь, увенчанные щитами борта. Хельги взялся бы спорить, что борта были из ясеневых досок. Он ходил на кнаре Кетеле, дубовом и вдобавок сбитым гвоздями, и ему совсем не понравилась натужная дрожь, с которой крепкое судно напролом шло сквозь гребни. Олень был совсем не таков. Он перетекал с волны на волну, гибкий, как ныряющий кит. Он принадлежал морю, и море принадлежало ему. — Пусти, — сказал Отор, — хватит с тебя. Хельги отдал ему и сел на палубу, прячась от ветра. Его словно разбудили посреди счастливого сна, и было очень обидно. — Обидней, чем тогда, в Финмерке когда Оттер дал ему подержать свой меч и потом спрятал его обратно в сундук. По команде Оттера люди перетянули парус, и корабль, повернув опять, зашагал по серым ступеням волн. Оттер ненадолго оторвал взгляд от моря, посмотрел на Хельги и сказал, «Ты верно заметил, что во всех переделках Рак не сам берется за руль. Он даже мне не доверяет корабль, когда начинается настоящее дело». Хельги молча кивнул, и неожиданная мысль заставила его вздрогнуть, словно рука, тяжко опустившаяся на плечо. Нет, не утонул дед Виглов, пропавший много зим тому назад. У деда был корабль не хуже, чем этот, и сам он знал о море не меньше, чем рак и Отр вместе взятые. Он не мог утонуть. Свальборд... Открылся перед ними как-то слишком уж обыкновенно. Так словно это был тот безымянный остров на середине пути или любой другой, затерявшийся в сумраке моря, а вовсе не таинственная земля на самом пороге страны великанов. Первыми, как водится, изменились волны. Стало видно, что они идут не из открытого моря. Потом точно щит из Полина заслонил корабль от северного ветра. Спавших растолкали и все молча смотрели вперед, ожидая появления земли. И вот, наконец, поредело, раздвигаясь серая завеса тумана, и смутно зачернели громадные береговые утесы. За ними видны были подножия гор, уходивших в низкие облака. Вагн говорил, свальборд показывался им несколько раз пробормотал Барматалотер, стоявший в проходе между скамьями. Но достаточно было приблизиться или взобраться на мачту, и видение пропадало. Впрочем, тогда стояла ясная погода. — но это-то не видение! — отозвался Ракни, и зачарованно молчавшие викинги точно ожили. Начали разговаривать и смеяться, принялись искать на берегу вход в удобную бухту. И то сказать, последние дни холод донимал беспощадно. Так что никого уже не грели сырые мешки, и Ракни даже распорядился устроить очажок в старом котле. Хоть руки оживить после весла и мокрых канатов. Теперь можно будет набрать на берегу плавника и развести огонь до небес, а над ним повесить жариться с самого большого оленя. Железный Ракни, конечно, без всяких передышек отправился бы искать западный берег и домик, построенный вагном, но Конунг принадлежит своим людям в не меньшей степени, чем они принадлежат ему. К берегу велел ракни и переложил руль, а оттор побежал на нас. Вдвоем с карком они сняли с форштевне резную драконью голову и убрали ее в трюм. Пустько здешние духи поласкови встретят гостей. Потом спустили парус, и грибцы взялись за весла, а оттор привычно отвязал длинный шест, щупать глубину. Все, как обычно, при подходе к незнакомому берегу. Вот только грибцы то и дело норовили оглянуться через плечо, а рак не выкрикивал команды еще более хрипло, чем всегда. Ведь там, дома, в Норогр, многие верили, будто именно здесь море и земля обрываются в бездну. И можно, набравшись храбрости, перегнуться через край и посмотреть вниз. Нет, он не растаял призраком в тумане этот бурый каменный берег, на который они ступили такие в глубине облюбованного залива. Вот зашуршала под килем крупная галька, и остановился корабль, и все, кто был на его палубе, разом бросились через борта, не боясь вымочить ноги. Бородатые мореходы ликовали, подобно мальчишкам, впервые переплывшим фьорд. Земля — настоящая, надежная земля под ногами. И после стольких ночей в холоде и сырости на палубе корабля снова можно устроить палатку под гостеприимным навесом скалы. Можно раздеться до гола и вымыться в звенящем неподалеку ручье, не думая о том, что плавание продлится неведомо сколько, и воду надо беречь. Луг еще на палубе начал осенять себя священным крестом, а на берегу немедленно преклонил колени поцеловал черные камни и зашептал «Славя своего бога!» Насмешники-викинги успели дать монаху прозвище «Босоногий». Хельги дружески хлопнул его по плечу. «Не горюй лук! Теперь мы поймаем тюлени и исправим тебе хорошие сапоги!» Ирландец поднял глаза, и Хельги увидел, что они счастливые и подозрительно влажные. Лук мечтал сподобиться господних чудес, и теперь они представали ему одно за другим. Дай воле он и здесь примется искать своих святых, ходивших на кожаных кораблях. И уж поистине найдет, о чем поведать, возвратившись домой. — Стало быть, вот он и Свальборт, — сказал Отор. — А помнишь, отец, сколько советчиков предостерегало тебя? — Ракни. Не спеша оглядел берег, отлога начинавшийся у воды, и постепенно все круче устремлявшийся кверху. Потом прищурился и начал рассматривать другую сторону фьорда. Там подпирал тучи утес весь белый от птичьего помета, и ни расстояние, ни ветер не могли заглушить множество пронзительных голосов. Рак не сказал: Похоже, однако, что Удгард и вправду отсюда недалеко. Вагн велел высматривать гору со строконечной вершиной. Он говорил, там виден кусок каменной ограды, которую великаны обнесли когда-то весь мир. Эльги однажды спросил Лотера, что сделает конунг, если вагн не появится. Отер удивился. Вагн говорил о поездке, как о деле решенном. И вагн не из тех, кого могло бы остановить известие о замыслах ракней. Мало кто зовет меня трусом, но у меня и то йокало сердце, пока мы сюда добирались. А вагн шел первым и не знал, найдет ли что-нибудь, кроме холодного моря. Вот если бы удалось побеседовать с ним перед сражением...